978-я ночь. Когда же настала 978-я ночь, она сказала: "Дошло до меня о счастливый царь, что Камар аз-Заман говорил мастеру убейду ювелиру: "Я вошел в твою страну голый, и ты одел меня. Я обязан тебе многими милостями и вознагражу тебя. Я сделаю с тобой то, что ты сделал со мною. Нет больше этого. Успокой свою душу и прохлади глаза". И Камар аз-Заман принялся его успокаивать. И не давал ему говорить, чтобы он не вспомнил свою жену и то, что она с ним сделала. И до тех пор наставлял его назиданиями, притчами, стихами, остроумными словами, рассказами и историями, и развлекал его, пока ювелир не заметил, что Камарас заман указывает ему на сохранение тайны. И тогда он скрыл то, что чувствовал, и отвлекся рассказами и редкими историями, которые слышал, и произнес такие слова поэта: «На лбу у судьбы есть строка. Коль тыб на нее взглянул, заплакал бы кровью ты от смысла ее тот час. Всегда коль приветствует судьба рукой правой, то левую заставляет пить чашу гибели. А потом Камарас Заман и его отец купец абдар рахман взяли ювелира и ввели его в гарем и уединились с ним. И купец абдар рахман сказал: "Мы мешали тебе говорить только потому, что боялись позора для тебя и для нас. Но теперь мы одни". Расскажи же мне, что случилось у тебя с твоей женой и с моим сыном. И ювелир рассказал ему всю историю с начала до конца. И когда он окончил свой рассказ, абдар рахман спросил его: "Грех из-за твоей жены или из-за моего сына?" "Клянусь Аллахом, ответил ювелир, на твоем сыне нет греха, так как у мужчин есть охота до женщин, и женщинам следует не даваться мужчинам. Позор на моей жене, которая меня обманула и сделала со мной эти дела". И купец поднялся и уединившись со своим сыном, сказал ему: "О дитя мое, мы испытали его жену и узнали, что она обманчица. Теперь я хочу испытать его самого и узнать, обладает ли он честью и благородством, или он сводник собственной жены". "А как так?" спросил Камарас Заман. И его отец ответил: "Я хочу побудить его примириться с женой. И если он согласится на примирение и простит ее, я ударю его мечом и убью". А после этого я убью ее вместе с ее невольницей, так как нет блага в том, чтобы жили сводник и прелюбодейка. А если он почувствует к ней неприязнь, то я его женю на твоей сестре и дам ему больше тех денег, которые ты у него взял. А затем он вернулся к ювелиру и сказал ему: "О мастер, общение с женщинами требует долготерпения, и тот, кто их любит, должен иметь просторную грудь, так как женщины сварливы с мужчинами и обижают их. Ибо они превозносятся над ними красотой и прелестью и считают себя великими, а мужчин ничтожными, в особенности если они видят от своих мужей любовь. Тогда они отвечают на нее высокомерием, чванством и дурными делами со всех сторон. И если муж сердится всякий раз, как видит от своей жены то, что ему неприятно, не будет у него с ней дружбы. И подходит к женщинам только тот, у кого широкий ум и кто много вынесет. Если же человек ничего не терпит от своей жены и не встречает ее обиды и прошением, не будет ему вообще ни с ней успеха. Ведь сказано о женщинах: если бы были они на небе, право, склонились бы перед ними шеи мужчин. Кто может и прощает, награда тому у Аллаха. А эта женщина, твоя жена и подруга, и ее общение с тобой длится долго, и надлежит тебе ее простить. Это один из признаков успеха в дружбе. Женщинам не достаёт у веры. И Если твоя жена поступила дурно, то ведь она раскаялась, и если захочет Аллах, она не вернется к тому, что делала раньше. По-моему, тебе следует помириться с нею, и я верну тебе больше денег, чем у тебя было. Если ты останешься со мной, добро пожаловать, и тебе и ей и будет вам только то, что вас радует. Если же ты пожелаешь отправиться в свою страну, я дам тебе то, что тебя удовлетворит. Вот носилки, готовы, посади туда свою жену и ее невольницу и отправляйся в твою страну. Между мужем и женой случается многое, и надлежит тебе облегчить дело и не идти по пути затруднения. О господин, спросил ювелир. А где моя жена? И Абдар-Рахман сказал: "Вот она в этом доме. Поднимись к ней и поступай с ней хорошо ради меня и не огорчай ее. Когда мой сын привез ее и захотел на ней жениться, я не допустил его к ней. И посадил ее в этот дом и запер. И в душе я сказал: "Может быть, ее муж придет, и я передам её ему" так как она прекрасна обликом и такую, что подобно ей невозможно мужу покинуть. И то, что я предполагал, произошло. Хвала же Аллаху великому за твою встречу с женой. Что же касается моего сына, то я просватал ему девушку и женил его на другой, и эти перы и угощения из-за его свадьбы. И сегодня вечером я ввел его к жене. Вот ключ от дома, в котором твоя жена. Возьми его, открой дверь и войди к твоей жене и невольнице. Веселись с нею, и к вам будет приходить еда и питье. И не выходя от нее, пока ты ею не насытишься. Да воздаст тебе Аллах за меня всяким благом, о господин, сказал ювелир. И затем обеит взял ключ и пошел радостный, и купец подумал, что эти речи понравились ему, и что он с ними согласился. И купец взял меч и пошел сзади ювелира, так что тот его не видел, и остановился, смотря, что будет между ним и его женой. Вот что было с купцом Абд рахманом Что же касается ювелира, то он вошел к своей жене и увидел, что она плачет сильным плачем из-за того, что Камара женился на другой. И увидел, что невольница говорит ей: "Сколько я тебе советовала о госпожа, и говорила, от этого юноши не достанется тебе добра, оставь общение с ним. Но ты не слушала моих слов и ограбила все деньги твоего мужа и отдала их ему, а потом ты оставила твое место и привязалась своей любовью к нему и приехала с ним в эту страну". Но и после этого он выбросил тебя из ума и женился на другой, и сделал концом твоей привязанности к нему заточение. И жена Ювелир рассказала: "Замолчи, о проклятая. Если он даже и женился на другой, я обязательно приду ему когда-нибудь на ум. Я не забуду о ночных беседах с ним и во всяком положении буду утешаться словами сказавшего: "Господа мои, приходит ли на мысль вам тот, в чьих мыслях не проходит кроме вас никто?" Далеко будет пусть от вас забвение о том, кто, думая о вас, себя забыл. Он обязательно вспомнит общение со мной и мою дружбу и спросит обо мне, и я не откажусь от его любви, и не отойду от страсти к нему хотя бы я умерла в тюрьме. Он ведь мой возлюбленный и лекарь. Я жажду, чтобы он вернулся ко мне и предался со мною веселью. И когда ее муж услышал, что она говорит такие слова, он вошел к ней и сказал: "О обманщица! жаждешь его так же, как иблис жаждал рая. В тебе были все пороки, а я этого и не ведал. Если бы я знал, что в тебе есть хоть один порок из этих пороков, я бы не держал тебя у себя ни одного часа. Но раз я убедился насчет тебя в этом, мне надлежит тебя убить, хотя бы меня убили за тебя, о, обманщица. И затем он схватил ее обеими руками и произнес такие два стиха: Вы сгубили красавицы верность дружбы, клеветою и прав моих не хранили. Сколь привязан любовью к вам был я прежде, после горя привязанность мне противна. Потом он схватил ее за горло и сломал его. И невольница закричала увы, моя госпожа, и ювелир сказал ей: "О распутница, весь позор от тебя, так как ты знала, что в ней есть это свойство, и не рассказала мне". И затем он схватил невольницу и задушил ее. И все это происходило, а купец держал меч в руке и стоял за дверью, слыша ухом и видя глазами. А потом, когда убеет ювелир задушил жену в доме купца, в нем умножились страхи, и он устрашился исхода этого дела и сказал про себя: "Когда купец узнает, что я их убил в его доме, он обязательно меня убьет. Но я прошу Аллаха, чтобы он взял мой дух в вере". И он смутился в своем деле и не знал, как поступить. И когда это было так, вдруг купец Абд рахман вошел к нему и сказал: "С тобой не будет беды. Ты заслуживаешь безопасности". Посмотри на этот меч у меня в руке. Я задумал убить тебя, если ты помиришься с ней и простишь ее, и убить невольницу. Но раз ты совершил эти поступки, то простор тебе и опять простор. И не будет тебе и нового воздаяния, кроме того, что я женю тебя на моей дочери, сестре Камарас Замана. И затем он взял его и вышел с ним и велел привести обмывальщицу, и распространился слух, что Камараз Заман, сын купца Абд рахмана привёз с собой двух невольниц из Басры, и они умерли. И люди стали соболезновать ему и говорили: "Доживёт «Да твоя голова, и да возместит тебя Аллах". А потом женщин вымыли и завернули в саван, и закопали, и никто не знал истины в этом деле. Вот что было с обедом ювелиром и его женой и невольницей. Что же касается купца Абд рахмана то он призвал шейх аль-Ислама и всех вельмож и сказал: "Шейх аль-Ислам, напиши запись моей дочери Каукабас Сабах" с мастером Убейдом ювелиром, а преданное за нее уже пришло ко мне полностью и до конца. И шейх Аль-Ислам написал запись, и купец напоил всех напитками, и свадьбу сделали общую, и отнесли дочь шейха Ислама, жену Камара аз-Замана и его сестру Каукаб аз-Сабах, жену мастера Убейда ювелира в одних носилках в одну и ту же ночь. А вечером привели Камара аз-Замана и мастера Убейда вместе. И камарас заманил великдочери шейха Алислама, а мастера Убейда великдочери купца Абд ар-Рахмана. И когда он вошел к ней, он увидел, что она лучше его жены и прекраснее ее в тысячу раз. И затем он уничтожил ее девственность, а на утро пошёл с камарас заманом в баню. И он провел у них некоторое время в радости и веселье, а затем затасковал по своей стране. И войдя к купцу Абд рахману сказал ему: "О дядюшка, Я тосковался по своей стране, и у меня есть в ней владение и поместье. Я оставил там одного из моих работников за себя поверенным. И у меня на уме поехать в мою страну, чтобы продать мои владения, а потом я вернусь к тебе. Позволишь ли ты мне отправиться в мою страну? О дитя моё, сказал ему купец. Я тебе уже позволил, и нет на тебе упрека за эти слова. Ведь любовь к родине принадлежит к вере, и кому нет блага в своей стране, тому нет блага и в чужой стране. Но может быть, если ты поедешь без твоей жены и войдёшь в твою страну, тебе станет приятно там жить, и ты будешь колебаться между возвращением к жене и пребыванием в твоей стране. Правильное мнение будет, чтобы ты взял свою жену с собой. А потом, если захочешь вернуться к нам, возвращайся вместе с женой, и добро пожаловать тебе и ей. Мы ведь люди не знающие развода. Женщина у нас не выходит замуж дважды, и мы не порываем с человеком попусту. О, дядюшка, сказал ювелир. Я боюсь, что твоя дочь не согласится уехать со мной в мою страну. О, дитя мое, — сказал купец. У нас нет жен, которые прикословят своим мужьям, и мы не знаем жены, что сердится на мужа. Да благословит Аллах вас и ваших жен, — сказал ювелир. А затем он вошел к своей жене и сказал ей: "Я хочу поехать в мою страну, что ты скажешь?" "Мой отец", ответила она, "властвовал надо мной, пока я была невинна". А когда я вышла замуж, вся власть перешла в руки моего мужа, и я не буду ему перечить. Да благословит Аллах тебя и твоего отца, и да помилует Аллах утробу, которая тебя носила, и хребет, который тебя породил, сказал ювелир. И после этого он оборвал привязи и начал собираться в путь. Его тесть дал ему много всего, и они простились друг с другом, и затем ювелир взял свою жену и поехал, и ехал до тех пор, пока не вступил в Басру. И вышли ему навстречу близкие и друзья. А они думали, что он был в Альхиджазе. И некоторые люди радовались его прибытию, а другие были огорчены его возвращением в Басру. И люди говорили друг другу: "Он станет нас стеснять каждую пятницу по обычаю, и мы будем заперты в мечетях и домах, и он запрет даже наших кошек и собак". Вот что было с ним. Что же касается царя Басры, то узнав о прибытии ювелира, он разгневался на него и послав за ним призвал его к себе и начал его бронить и сказал: Как это ты уезжаешь и не осведомляешь меня о своем отъезде? Разве я бы не смог дать тебе что-нибудь в помощь для паломничества к священному храму Аллаха? И ювелир сказал ему: "Прощение, о господин. Клянусь Аллахом, я не совершил паломничество, но со мной случилось то-то и то-то". И он рассказал ему, что случилось у него с его женой с купцом Абдаррахманом Каирским, и как тот женил его на своей дочери, и наконец сказал: "И вот я привез ее в Басру". И тогда царь воскликнул: "Клянусь Аллахом, Если бы я не боялся Аллаха великого, я бы право убил тебя и женился на этой родовитой женщине после тебя, хотя бы пришлось истратить на нее сокровищницы денег, так как она годится только для царей. Но Аллах сделал ее твоим делом и благословил тебя с нею. Заботься же о ней получше. И затем царь оказал Ювелиру милость, и тот ушел от него и прожил со своей женой пять лет, а после этого он представился к милости великого Аллаха. И царь посватался к его жене, но она не согласилась и сказала: "О царь, я не видела в моем племени женщины, которая бы вышла замуж после смерти своего мужа, и я не выйду замуж ни за кого после мужа, и не выйду за тебя, хотя бы ты меня убил". И царь послал спросить ее, "Хочешь ли ты отправиться в твою страну?" И она ответила: "Если ты сделаешь благо, будешь вознагражден». И царь собрал ей все деньги ювелира и прибавил от себя сообразно своему сану. И затем он послал с ней визиря из с визирей, известного благом и праведностью, и послал с ним пятьсот всадников. И этот визирь ехал с ней, пока не доставил ее к отцу, и она жила, не выходя замуж, пока не умерла, и не умерли они все. И если эта женщина не согласилась сменить своего мужа после его смерти на султана, как сравнить ее с той, что сменила его при жизни на юношу неизвестного корня и рода? В особенности раз это было в разврате, а не путем установленного брака. Если кто думает, что все женщины одинаковы, то для болезни его бесноватости нет лекарства. Да будет же слава тому, кому принадлежит видимое и невидимое царство. Он живой, который не умирает.